Глава девятая Начальство отбыло, а мы еще с полчасика покантовались, как выразился Данилыч, солдатикам роздахудать. У вечных, как их классифицировал тот же сержант Прокопов, разместили на телегах. Телеги здесь, кстати, подводами называют. Так вот, по результатам забегов подводники определили троих. Горшенева Бойца, подвернувшего ногу на полдороги, и еще одного, внешний вид которого, внушал опасения за его здоровье. Остальные, как я и обещал полковнику, выдвигались в район постоянной дислокации в пешем строю. Послушав популярные здесь походные песни, я твердо решил расширить репертуар нашей группы, само собой, предварительно адаптировав тексты к местным реалиям. Разведчики, понятное дело, Должны стараться производить шума как можно меньше. Но не всегда они, то есть мы, вынуждены передвигаться скрытно. И вот в такие моменты жизни нам песня строим идти помогает. Пока добирались до Самары, до хрена всего разного передумал. И чем завтра заниматься, и как быть с хромоногим Горшеневым, и куда непрошедший первый этап приспособить. Но самой больной занозой в голове засела мысль, про рассекречивание источника ништяков из будущего. По всему выходило, что тайное просто обязано стать явным, хотя бы для узкого круга ограниченных лиц. В конце концов, Раков со Стариновым все равно уже в теме, если только не посчитали это проявление моей буйной фантазии. Начинать я решил со Спиридоныча. Ближе него у меня в этом мире только Макарыч. Доктор Саныч не в счет. Он, знаете ли, и сам не отсюда. Да я и в курсе он уже. Николай же, если его правильно подготовить, очень даже поможет. Ну, я надеюсь, что поможет. Вот только как начать разговор. Как со Стариновым? Сразу в лоб. Или сперва подготовить. Наверное, все-таки подготовить. Да, подготовить. Это определенно лучше, чем сразу в лоб. Часть из будущего. Пока я думал. С чего мне при общении капитана к неведомому по чертаку проскочила мысль об отсутствии у меня в группе одной важной части экипировки? Понятное дело, не хватало не только ее, тут вообще считай, что нет ни хрена. Но вот эта конкретная штуковина понадобится мне уже завтра, даже сегодня. Но сегодня я без нее обойдусь, а вот завтра уже точно потребуется. — Нилыч, позвал я сержанта. Мне до зарезу нужен кусок рагожи. Вот столько на вот столько. И я показал широко разведенными руками. Метр семьдесят на метр семьдесят. Так, идти ваша бороть. нет у нас с собой-то, только в Самаре. Дотерпите, аль как? До Самары? Я задумчиво потер подбородок. До Самары, пожалуй, дотерплю. Вот и ладненько, обрадовался сержант. А там можно у лекаря взять, они бывают... Для поранятых, крытых и битки ладят. А походят дождя, значит, чтобы... Ну, а ежели еще быстрее надо, так и подкупить можно. Да, Данилович, ты уж лучше подкупи. Негоже лекарей обделять. Они поди так, люди, не шибко богатые. Это ваш брат, как посмотреть? Не согласился Прокопов. Побогаче нашего брата, конечно. А вот ежели супротив вас посмотреть... То ты, да, то ты, пожалуй, что и не богатый вовсе. — Данилыч, тебе рубля хватит рогожи добыть? — Да хватит, хватит. Как не хватит? Останется даже. — Тогда, Данилыч, вот тебе рубль и купи на него столько рогожи, сколько сможешь. Только смотри, чтобы не уже, чем я тебе показал. И я снова показал сержанту, какую ширину должно иметь полотно. — Боря-то исполнена, — заверил меня Данилыч. — Ну, давай, к утру, чтобы было. — К утру? ты да, к утру-то я разов в десять обернуться успею. — Сам не оборачивайся, она мне для другого дела нужна. Прокопов не врубился, что это господин поручик, пошутить изволили. — Так я ж ваш брочи про это... Он сделал витиевато движение рукой. — Ну, что разов в десять успей, до да утра за ругожей-то. — Да понял я, понял. Успехайся, — ответил я. Данилыч, получив задание, отъехал, а ко мне приблизился Синюхин. — Чего ты опять додумал? — негромко вопросил он. — Увидишь? — успехнулся в ответ я. «Да — Опять тайный? — Да нет, просто на пальцах объяснять долго, и неинтересно. А вот увидеть? Ну, собственно, завтра с утра и увидишь. Да, ты, наверное, и раньше такое видел. Просто завтра это все будет как нельзя кстати. — Ну, ладно. Несомненно расстроившись, согласился Синюхин. «Завтра так завтра». «Потом высказал предположение. Стрелять по ней будешь? Порогоже!» «Стрелять?» — удивился я. «Нет, ну, это уже интересно». «Ну, я думаю, что интересно». Ну, «Ладно, подождем», — произнес капитан. «Только насчет тайн ты и в самом деле не перегибай. А полковник-то он уже недоволен, а про Орефьева и говорить нечего». И так он тебя не любит. А секреты твои ему и вовсе поперек горла. Секреты, секреты, пробормотал я. Что с вами делать? А что с нами делать? Возмутился мой ротный. Это не с нами. А с тобой чего-то делать уже пора. С тайнами твоими. Разобял тут, понимаешь. Он не сказал, что именно я тут развел. Но в целом и так понятно было, о чем это он. Я вздохнул И решил начинать готовить командира к посвящению в тайну. — Понимаешь, Коля, не все так просто. Помнишь, я говорил, что это не моя тайна? И, дождавшись кишка, продолжил. — Я и сам-то не все понимаю. А уж объяснить... Ну, хотя давай попробую. Помнишь, мы с тобой в лесу, ну, там, в Долгой Дубраве, нашли одну странную штуку? Боевую машину из железа. Ну, ты еще тогда посетовал, мом пущенка у нее слабовата. Лицо Спиридоныча сильно переменилось. Он оглянулся по сторонам и, убедившись, что никто нас не слышит, спросил. — Значит, не почудилось мне? Мы ее и в самом деле нашли. — А да я думал, ты помнишь. Искренне удивился я. — Понимаешь, Андрей, я ведь все думал, будто в бреду мне привиделось. — Ничего не в бреду. Ты тогда очень даже в сознании был. Я тебе еще сказал, что это будущее. — Будущее? — Сверидонович недоверчиво посмотрел на меня. — Как такое возможно? Будущее — это ведь то, чего еще нет. — Коль, блин, да я сам ни хрена не понимаю. То есть понимаю, конечно, что такого не может быть, но оно есть. Не просто есть, а уже даже какое-то старое. Как будто случилось оно лет 200 назад. Синюхин недовольно фыркнул ну ты и сказал! Как это? Будущее, но давно прошедшее!» «Глупости, говоришь!» «Глупости?» «Да нет, брат! Я хотел сейчас много ему рассказать, но, видя, что не время еще, отказался от этой затеи. Скорее, странности. Ты кота Арвуза у Саныча видел?» «Это у того доктора, который меня в Ломаровке пользовал!» Я кивнул. Нет, не видел. А что, он тоже из будущего?» — не свихнулся Синюхин. — Думаю, нет, но кот примечательный. Если бы ты его видел, точно бы запомнил. — А и что может быть примечательным в обычном коте? Он большой и зеленый. — Зеленый? — капитан расхохотался. — Зеленый кот. Надо же, думарил. Зеленый кот. Не задался разговор. Или просто пошел не в то русло. — Ладно, неважно. Потом про будущее поговорим. Андрей, а что, в будущем все коты зеленые? Или другие какие тоже есть? Синие там, желтые? Коль, давай так, выпадет случай в Ломаровку Куксановичу заглянуть. Так ты не постесняйся. Попроси тебе арбуза показать. А потом скажешь, смешно это или нет. Хотел тебе про серьезные вещи рассказать, да вижу, не настроен ты. Ну, про серьезное то что же не поговорить. — Давай, излагай, слушаю. — Да все уже, в другой раз лучше. — А сейчас чего? — Потом, — отмахнулся я, — лучше взять тебе на примерах, а то опять скажешь, мол, привиделась и все такое. — Навиделся, что ли? — Да не обиделся. Говорю же, не поверишь. Тебе ж доказательства подавай. — Ну вот я пока и посоображаю, какие тебе факты предъявить. — Давай лучше о насущном. — Давай. «А что у нас насущное?» «А правда, что?» «В смысле, о чем? Прямо, в первую очередь!» «Да тут все хочешь, начинать можно!» «Смотри, группа у нас нарастает, людей где-то селить надо!» «А что их селить?» «Они все на квартирах стоят, это только один Русанов пришлый, уж всего то приткнем куда-нибудь, на улице не останется, сержант как и никак, не хухры-мухры!» «Коль!» Я тебе готов снова и снова повторять. Вся моя группа должна жить в одной казарме. Не собираюсь я ждать, когда их по квартирам, да по кабакам, по тревоге собирать будут. Нужно казарму строить. Опять. Да я тебе говорил уже, не я решаю, а Ватулин. Вот к нему иди. Ладно, к нему, так к нему. Все. Да какой все? Вот это, ваше огородничество, чего.. Работайте, ваши сельскохозяйственные, сено накосите, все такое. С этим завязывать надо. Нельзя, чтобы группа быстрого реагирования подобной ерундой занималась. Ерундой? Это сено в запасти ерунда? Да ты шалел. Пока его, по-твоему, запасать будет? Командир батальонный. Зачем? Коневоды? И вообще для моей группы нужен будет взвод обеспечения. Сено косить, картошку копать, дрова рубить, кашу варить. — к тебя рассупонило! Кашу варить! А кормить тебя с ложечкой, как дитё малое, никто не должен случаем. — Ты давай не утрируй. Я тебе говорю, всех моих от разных хосработ, караулов и нарядов освободить нужно... — О, как! Прямо от всех! — По правде сказать, нас никто от караулов не освобождал. И от нарядов нас не освобождали. И отхоз работ. Но этого я с передоночью не скажу. Коль, не должны они ни на что отвлекаться. Одна только боевая подготовка. Ну и выходы тоже это само собой. Тогда от них толк будет. Да еще какой? Каждый не то что по 7, по 77 шуралеев мочить будет. А уж простых бандосов тех и вовсе... Левым задним копытом с закрытыми глазами штабеля укладывать будет. Спиридоныч не выдержал и расхохотался. «Хе — Хе-хе, договоришь сейчас. Скажи еще, что они одним полутонгом всех ляхов разгонят. Вот тогда тебя сам государь спасибо скажет. А то, ишь, неспокойно нынче в Великом Герцогстве Варшавском. — Ух ты! Война с Польшей? — Далековато, конечно, а то бы я съездил. Жуть, как поляков, не люблю. Воевать не умеются, но понтов! Вот, помнится, как-то пошли они на Москву. И ведь главное, что регулярные войска, можно сказать, элитные части и... Под городом Горьким, где ясные зорьки, на красном Сормова, какой-то мелкий коммерсант, если не сказать, фарцовщик, кинул клич, местные баблом скинулись и свою кодлу сколотили. Заметьте, не целиком Россия, а одно только Верхнее Поволжье. По некоторым данным, даже и оно-то не все. Так, отдельные области. Ну так вот, собрали баташку, да и выбили нахрен из первопрестольных естовельможных панов чертям собачьим. Еще раз говорю, ополченцы вломили профессиональным военным. Вот такая армия у Великой Польши от моря до моря, что ее гладьба с дреколием почем зря лупцует. Лапотные крестьяне рыцарям в сияющих доспехах наваляли. Чего уж говорить про тех же тефтонов. Они так вообще через эту Польшу, как через проходной двор, туда-сюда ходили. Смотрел я как-то фильм «Вестерплатте». Ихний же, польский. Кто не знает, Вестерплатте — это то место, откуда началась Вторая мировая война. Так вот, гарнизон, что характерно, польский, доблестно сражался с немцами, Почти полтора дня. А потом... А потом они начали решать. Уже пора сдаваться или еще позащищать Родину. Командир настаивал на капитуляции. Я сначала по наивности думал, что они будут биться до последнего патрона. ха, -ха Посмотрите, чем кончилось. Очень рекомендую. Он, по-моему, так и называется. Вестерплатте. Фильм «Черно-белый» 1967 года. Если уж во времена махрового социализма такие фильмы снимали, боюсь и подумать, какую экранизацию они сейчас заваяют. Вестерплата это вам не какая-нибудь Брестская крепость, чтобы два месяца держаться?» Сказано «12 часов». Ну и все, хватит. Типа за сверхурочные не платят. И ведь даже не отступили храбрые поляки, а самым натуральным образом сдались». Не люблю поляков. А ихний Пилсуцкий во время русско-японской войны шпионил в пользу самураев. Про варшавскую заутреннюю не услышали? Тоже, знаете ли, интересно. У них, у поляков, она считается одной из великих побед польского оружия. Наверное, потому что тогда вооруженные поляки напали на безоружных русских и победили их. А тогда Девушка-Стюшка, которого сами ляхи называли не иначе, как последним рыцарем Европы. Взял в плен беременную женщину с пятью малолетними детьми просто за то, что она была женой, а на тот момент уже вдовой русского генерала. Потом же, когда пришел Суворов и сделал превосходящим по численности войскам гордых панов, нет никому пардона, их гордых панов надолго-то и не хватило. Прагу Александр Васильевич взял за 4 часа, После Праги недели не прошло, Варшава капитулировала, что характерно, без боя, да еще и на опережение сработали. Суворову с войском до них еще пару дней хода оставалось, а они уже сдались. Вот такие они, ясно-белевожные шляхти черечи посполитой. Ну и Гоголевского Тараса Бульбу забывать не стоит, там тоже много всего о польской доблести и благородстве. Не будем мечтать о несбыточном. В одну харю мне польскую армию не долеть, Вот хоть и весь пулеметом я обвешаюсь. И силами одного взвода тоже. Разве что батальона. Да и то мотострелкового, а не драгунского. У драгунов для такой миссии вооружение слабовато. Не, батальона, наверное, тоже не хватит. Полк. А что лучше дивизия. Ну, хотя бы бригада. Если в поле стенка на стенку, то дивизия. Э, это вообще чиста победа в сухую. Да... Только нет ее мотострелковой дивизии то Надо опять в будущее смотаться и хотя бы пулемет сюда притащить, а то вдруг и вправду война какая, не с двухстволками же воевать. Так, значит, завтра стрельбы, послезавтра курс молодого бойца для новичков, а в четверг уже можно и в экспедицию за пулеметом рвануть. Фантазер Андрей Иванович, вот так запросто. А не сходить ли мне за пулеметом? Ну кто же вам его даст, пусть даже и за деньги. Радуйтесь, что обычные охотничьи ружья пока добывать удается. Скоро ведь и эта лавочка прикрыться может. Как там, кстати, у Макарыча говорил на неделе заводские испытания. Хорошо бы. Николай Сперидонович, позвал Яротного. У нас тут два десятка человек народу. Который жаждал в пластуны попасть, да не прошел. Давай, десятка?» — наклонился капитан. «Это я с учетом завтрашних стрельб». «Ну и что?» «Вот давай мы из них этот самый ход взвод и составим, а попутно подучим и бегать, и стрелять, и разным другим хитростям тоже. Чего-то я в толк никак не возьму. То ты хочешь их на хозяйство определить, то учить собрался. Как тебя понимать прикажешь?» — Да просто все. Они при нашей группе поошиваются, кое-чего полезного понаберутся, потом мы другую партию новичков наберем, а этих уже в основной состав включим. — В основной состав? Ну да. А те, которые сейчас в основном составе, куда денешь? — Что значит «куда»? Вторую группу? Мы же вроде бы целую роту собрать должны. Или я что-то путаю? — Прожект, конечно, у тебя знатный. Только ты сначала хотя бы одно корпоральство толком-то обучи. Да то ведь про Северский острог полковник тебе не для красного словца сказал. О, мне стрештой фрем, тебя туда и сошлет. Ага. Удобный случай выдался поинтересоваться. Коль, а Полимский острог это где? Синюхин усмехнулся. Полимский. А значит, куда Дмитрий Саныч себя законопатий-то решил? Решил, не решил, не знаю, но пугать пугал. Спиридонович вздохнул. Паримский, значит, Паримский. Он, может, и недалеко. Верст сто пятьдесят, а то и того не будет. Вот только местечко. Он замолчал, и пришлось его подбодрить. Тоже шуролей? Да нет. Какие там шуролей? Там, Андрюш, степняки уж больно шибко озаруют. Степняки? А разве у нас с ними не мир? «Мир!» — горько усвернулся Синюхин. «А когда это мешало? Ну, с ханом, может быть, и мир. А с каким-нибудь егерек Джераном? Нет. Да ему этому егереку и на хана-то плевать, а уж на мир и подавно». «Как ты сказал? Егерек Джиран? Это кто еще такой?» «Оказалось, что был лет пять назад у степняков один такой полевой командир, и было у него сотни-две, а то и все три всадников». И нападали они на разные селения. Грабили, убивали, в плен уводили. Только что данью не обкладывали. А так, натуральный татар-монголок. Где базировался, никто не знал. Последние пару лет он никак не проявлялся. Но это, понятное дело, ничего еще не значит. Может, помер. А может, для разнообразия куда-нибудь на юг двинул. Там тоже богатые страны имеются. В целом, понятно. Кстати... Разного рода Степан и Разин, они, по совести сказать, на тогдашних царей тоже ведь, по большому счету, попросту плевать хотели. Так что мир с Степаном Ханом или еще как-нибудь в Палемском остроге без разницы. Коля, а почему его егерек Джераном звали? Да откуда же я знаю? Егерек — это вроде как быстрый, а Джеран, — Шередонович пожал плечами, — ну, Джеран и Джеран, какая разница? — Быстрый сайгак, значит? — Хм, прикольно. — Нет, лучше не так. Быстроногий олень. Вот это почти по-индейски. — А гарнизон там большой? — на всякий случай поинтересовался я. — Взвод драгунов до да полсотни казаков. Пушка есть? — Не густо, — констатировал я. — И как они там справляются столь скудными силами? Как — Как-как. «Шлют так нам, ну, а уж если мы успеваем, то тогда да, так...» И он обреченно махнул рукой. А эти, которые гарнизон, Спиридонович одарил мне долгим взглядом. «Попадешь, узнаешь, но лучше не попадать. А ты там был? Один раз. И как?» «Да никак. Приехали, пару деревушек потушили, постепенно недели две помотались, да и обратно. А это Игорька Джейрана видел?» Как же, э, ждал он нас сам. Пожег, пограбил, и опять в степь. А там пойди, найди его. Да. Хреноватенько. Тут, пожалуй, точно пулемет нужен. Хотя меня туда пока еще не посылают. Или на всякий случай подготовиться. Хороший вопрос. Да вообще, что лучше? Уволиться из этой армии нахрен, или запастись пулеметами? Меня ведь тут насильно никто не держит. Свалил назад в будущее. И ищи свящи ветра А с другой стороны, дворянство, ну, как еще и в графья произведут, или вообще в князья. Мне стало свешно от этих своих мыслей, и я потер руку и щеку, чтобы Спиридонович не видел, как я улыбаюсь. В конце концов, а на что я рассчитывал, когда решил здесь подзадержаться? Охота на шуралев, и все? Или было что-то еще? Например, Жгучее желание сделать военную карьеру. Не-не-не, только не карьеру. Положа левую руку на цевьё, а правую — на спусковой крючок, и, глядя правде в глаза через прорезь прицела, нужно сказать себе, никого при этом не обманывая, жажда приключений. Да-да-да, именно она заставляет меня носить форму и играть в зорницу с местными вояками. Да, вот так вот. Месяца три назад, и меньше всего, мне хотелось именно что служить в армии. В этой армии. А сейчас что? А сейчас, когда у меня есть то, о чем и мечтать-то фантазии не хватало. Что я делаю сейчас? Строю планы, поохотиться на татаро-монголов с пулеметами, на чертей с.. Да, а с чем на чертей? Согласно первоначальному плану, со снайперской винтовкой, а теперь... «Может, тоже с пулеметом? Стоп! А ведь в Палемский острог меня еще никто не отправляет. Чего это я тут уже? Самому попроситься? Что-то мысли какие-то одно-одной бестолковие. Но пулемет точно не помешает!»